Ибо думала про себя, что опасность вовсе не так велика, и что Легранден не выкажет чрезвычайной готовности познакомить нас со своей сестрой. Однако нам и не понадобилось заводить с ним разговор о Бальбеке, так как Легранден, не подозревая, что мы намереваемся отправиться в те места, сам попался в западню, когда мы встретили его однажды вечером на берегу Вивоны.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 И тогда небо, сплошь усеянное бесчисленными желтоватыми или розовыми лепестками, кажется ещё прекраснее. Золотистые песчаные берега этой бухты, она называется Апаловой, кажутся ещё более прелестными от того, что они прикованы, подобно белокурой Андромеде, к страшным соседним утёсам, к мрачному морскому берегу, славищемуся многочисленными кораблекрушениями.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 Задал вдруг Леграндену вопрос: "Мой отец вот этот молодой человек как раз должен провести там 2 месяца со своей бабушкой, а может быть, так же с моей женой?"